Часть третья. Однажды в Лоренсе. Гудленд, штат Канзас. 24 декабря 2003 года. Дрейк Таллас не любил неопределенность, равно как и бездействие. Поэтому сейчас, пока Вален Дикаре мерил шагами комнату одного из его резервных кабинетов в Гудленде, сам он тихо сжимал кулаки от злости и отсчитывал по часам минуты до... Он понятия не имел до чего. До того момента, пока жуткий раб Валианта не приведет сюда девчонку? И что потом? Хотелось оказаться как можно дальше от Валианта с его помешательством. Но Дрейк приказал себе не подавать виду. Клиент вышел из-под контроля. Нельзя было дать ему понять, что правила игры меняются. Не сейчас. Валиант вдруг резко остановился, будто что-то прибило его подошвами к полу. Мертв! прошептал он. На его лице отразилась усталость, свойственная древним старикам, пережившим всех своих близких. Дрейк встрепенулся. Мертв? Кто? Харрисон?» Валиант прикрыл глаза, будто заставлял себя очнуться от печального наваждения. «Нет. Хотя это, конечно, не исключено». Он невесело усмехнулся. «Но маловероятно». Дрейк сложил руки на груди. «Тогда кто мертв? Крис Келлер? Откуда ты знаешь?» «Мы чувствуем своих зараженных», — ответил Валиант. «Они могут находиться от нас на любом расстоянии, и мы...» Уносекся. «Я могу и не знать, где находится зараженный, но сам факт его существования для меня ясен, как собственное имя. То же происходит, когда они умирают. Мы...» «Я это чувствую». Дрейк нахмурился. «Раз тебе так его жаль, может, не стоило посылать его к Харрисону? Ты ведь надеялся, что твоя марионетка сможет хорошенько потрепать и ослабить Харрисона, а после сдохнет от его пули. Ведь ты не смог бы в противном случае долго поддерживать жизнь этого парня своей кровью. Разве нет? Пришлось бы убить. А ты не хотел». То, как Дрейк это произнес, заставила Валианта неприязненно поморщиться. Однако возразить на это он ничего не мог, потому что, как это не прискорбно, в словах исполнителя было зерно истины. «Я не собирался его заражать. Если бы не эта рана на виске...» «Кровь-то была твоей, так что технически без твоего участия Харрисон не смог бы этого сделать», — передернул плечами Дрейк. Он уже не пытался быть с клиентом милым и услужливым, Теперь в этом не было такой острой необходимости. Валиант жал кулаки. «Факт остается фактом. Крис Келлер мертв, а Ривер, надо полагать, все еще у Харрисона». Дрейк поджал губы. «А ее ты не чувствуешь, девчонку? Она ведь тоже отчасти заражена». Валиант неуверенно пожал плечами. «Трудно сказать. Яд находится в ее крови». Но зараженной ее назвать уже нельзя. Связь слабеет. Возможно, скоро она совсем исчезнет. На твоем месте я отбросил бы идею забрать эту девчонку у Харрисона. Нащупав почву здравого смысла, Дрейк предпринял еще одну попытку вернуться к старому плану и переубедить клиента. «Ты из-за нее неоправданно рискуешь, а возможность обратить ее в вампира все еще призрачная». И все же я должен попытаться. Как минимум позволять Кресту проводить над ней опыты. Я не могу. Старая песня. Нет. Валиант уперся рогом свой героизм и не собирался сдаваться. Последняя попытка, подумал Дрейк. Если будешь так нагло вставать на пути Креста, то поможешь им достичь цели и избавить мир от вампиров. Если позволишь им переключить все внимание на девчонку, останешься в живых. И, возможно, со временем найдешь еще таких, как она. Без риска. Оставь это, слышишь? Не могу. Дрейк вздохнул, решив больше не спорить. Как знаешь, если у тебя перед ней моральный долг, разбирайся с ним сам. Моя же цель — отработать деньги за твое задание. Этим и занимайся. Остальное — мое дело. Найди информатора. Дрейк кивнул, поджав губы. «Бесплатный совет. Не рискуй без раздумья, сказал он. «Без раздумья не буду!» — кивнул Валиант, после чего повернулся спиной к Дрейку и покинул его кабинет. Руки Ривер, силой сжимающие руль, дрожали. Она старалась не смотреть на них, зная, что они перепачканы кровью. Когда она подогнала машину, Джеймс уже был без сознания. То ли от боли, то ли от кровопотери, то ли от переохлаждения и усталости, то ли от всего вместе. Ривер не имела таланта хирурга, как у отца, зато умела с интересом слушать его истории и применять полученные знания на практике. Поэтому, найдя Джеймса в бессознательном состоянии, она тут же взяла аптечку из машины и осмотрела рану. Кожа в том месте, куда попала пуля, представляла собой большой грубый старый шрам. Выстрел повредил место какого-то давнего тяжелого ранения. Разглядеть пулю не удалось, но, похоже, ни ключица, ни лопатка повреждены не были. Джеймс оказался прав. Судя по всему, пуля засела неглубоко. По интенсивности кровотечения Ривер предположила, что Джеймс везунчик. У него была повреждена большая грудная мышца, но ни подключичная вена, ни подключичная артерия задеты не оказались. Теперь основную опасность — Представляли собой куски одежды, которые попали внутрь раны, и сама пуля. Ривер понимала, что не сможет извлечь пулю, особенно здесь, на улице. Нужно было подходящее место, длинный пинцет, физраствор, антибиотики, обезболивающие. Пока что Ривер могла только наложить давящую повязку, что и сделала. В процессе Джеймс пришел в себя, и она помогла ему лечь на заднее сиденье машины. «Только держитесь, ладно?» — нарочито строго, скрывая страх, попросила Ривер. «Я увезу вас в безопасное место. Все будет хорошо». «Спасибо. Рано еще благодарить». «Нет», — возразил он. «Самое время». Что он под этим подразумевал, Ривер не знала, но расспрашивать не решилась. Выехав на дорогу, она развила максимально возможную скорость для такого снегопада и отправилась на поиски нового мотеля или гостиницы, в которой можно было оказать раненому надлежащую помощь. Миль через 10 на пустынной дороге показался еще один мотель. Ривер поджала губы. Она не знала, можно ли доверять тем, кто находится там. Что-то подсказывало ей, что теперь доверять нельзя никому. Пусть оснований на то не было, Ривер думала, что Валя Анди выслеживает ее не только посредством собственного чутья. Нет, ему кто-то помогает. Поэтому, чтобы подстраховаться, она вооружилась пистолетом Джеймса и направилась к управляющему мотеля «Белая Лилия». За стойкой сидела женщина лет 45 сухопарая, с завитыми светлыми волосами и скучающим взглядом серых глаз. В отличие от управляющего мотелем «Черного Дрейка», Она не выказала напускной приветливости, что сейчас от чего-то стало для Ривер положительным сигналом. «Добрый вечер», — поздоровалась женщина. «Желаете снять номер?» «Да, и не только», — качнула головой Ривер, готовясь достать пистолет. «Мне нужна ваша помощь. Боюсь, вам придется провести со мной в номере некоторое время». Женщина недоуменно посмотрела на нее. «Простите?» Ривер прерывисто вздохнула и быстро вытащила пистолет Джеймса из-за пояса. «Не кричите!» — приказала она, надеясь скрыть дрожь в голосе. Однако не была уверена, что у нее получилось это сделать. Оружие и измазанные в крови руки, которые управляющая мотель увидела лишь теперь, произвели неизгладимое впечатление. Женщина вскрикнула, тут же зажав рот рукой. «О, Господи, Боже, пожалуйста, не стреляйте!» — учтивый тон тут же перешел в умоляющий лепет. Сердце Ривер неистово колотилось о ребра. Она увлеклась стрельбой в тире, когда ей было 15. Майкл Уиллоу не приветствовал такого увлечения дочери, однако решил самостоятельно водить ее в тир, чтобы не позволить ей из духа противоречия начать баловаться с оружием в какой-нибудь нехорошей компании. Ривер не один год ходила в тир с отцом, и ее навыки в стрельбе были подкреплены природной меткостью. Она хорошо умела обращаться с пистолетом. В тире даже несколько раз занимала призовые места на конкурсах стрелков. Однако она никогда прежде не целилась в человека. Крис Келлер, то, что от него осталось, уже человеком не было. К тому же это существо угрожало их с Джеймсом жизнью, поэтому между ним и бумажным врагом, нарисованным на мишени, разница оказалась несущественной. А сейчас... Сейчас на мушке была беззащитная женщина, не виноватая ни в чем, и Ривер боялась, что рука слишком сильно задрожит, преодолев свободный ход курка. «Не беспокойтесь, я вам ничего не сделаю», — напустив на себя маску уверенности, сказала она. «Мне и правда нужна ваша помощь. Сейчас я уберу оружие, но вы просто будете знать, что оно есть, и не наделаете глупостей, договорились?» «Предупреждаю, я хороший стрелок». «Но мне не хочется, чтобы кто-то напрасно пострадал». «Тогда зачем же вам пистолет?» Дрожащим голосом спросила управляющая, испуганно глядя на окровавленные руки Ривер. «Для самозащиты. На меня уже нападали, и пришлось им воспользоваться». «Боже!» — прошептала женщина. Ривер вздохнула, стараясь справиться с накатившим головокружением. «Как вас зовут?» «Анжела». «Хорошо, Анжела. Меня зовут Ривер. Итак, мы с вами друг друга поняли? Вы мне поможете без глупостей?» Анжела заметно задрожала, но кивнула. «Что я должна сделать?» «У меня в машине раненый человек. Его нужно перенести в номер и обработать ему рану. В него стреляли». Проследив за взглядом и реакцией женщины, Ривер покачала головой. «Стреляла не я, другой человек». Очень плохой. От него мне и пришлось защищаться. Мой спутник спас мне жизнь. И сейчас я должна сделать для него то же самое. Но нужно ведь в больницу его отвезти. Нас там могут найти. Вспомнив слова Джеймса, качнула головой Ривер. Поэтому придется обходиться тем, что есть. Анжела, мне нужно, чтобы на время, пока мы здесь находимся, вы отключили телефон. Вырвите его из сети и отдайте мне. Управляющая изумленно уставилась на нее. «Я не шучу», — нахмурилась Ривер. Анжела вздрогнула и послушалась указаний, поставив телефон на стойку. «Хорошо. У вас есть сотовый? Только не заставляйте меня обыскивать вас». Анжела сглотнула. «У меня есть сотовый, и его вы тоже заберете?» «Я вам его отдам», — пообещала Ривер. «Я просто должна быть уверена, что вы не вызовете сюда никого». И поверьте, я опасаюсь не полиции. Я не преступница, но за мной и моим спутником охотятся очень опасные люди. Мы сами пока не понимаем, зачем именно и кто они, но намерения у них самые ужасные. Они точно не представители закона, но часть полицейских может нелегально им помогать». Ривер поняла, что становится параноиком, ведь теперь ей казалось, что тот сержант не просто так направил их с Харрисоном в мотель «Черного Дрейка». «Боже, что вы натворили?» Просто приехала домой на Рождество. Невесело усмехнулась про себя девушка. Однако вряд ли хоть кто-то, кроме нее и Джеймса Харрисона, мог выдать в ответ на это хотя бы подобие улыбки. «Ничего, за что меня следовало бы убить», ответила Ривер и качнула головой. «Если я расскажу, вы все равно вряд ли мне поверите. А времени вас убеждать у меня нет». Могу лишь сказать, что один из тех немногих людей, которым я могу доверять, сейчас находится в машине, и он ранен. Помогите мне его спасти. Лоренс, штат Канзас, 16 августа 1992 года. Когда раздался звонок в дверь, Марта Харрисон удивилась. Она не ожидала, что муж придет так рано. Обыкновенно она успевала закончить сготовкой за полчаса до его возвращения с работы. Возможно, сегодня его ученики попросили разойтись домой пораньше. В конце концов, у многих из них наверняка есть планы на теплый летний вечер, помимо тренировок по рукопашному бою в школьном кружке, открытом даже на каникулах. Вообразив, какой семейный вечер они могут провести, Марта улыбнулась и направилась к двери. «Папа пришел! Папа вернулся!» — послышался тонкий голосок, И торопливые детские ножки заспешили вниз со второго этажа. Улыбка Марты стала шире. Однако она тут же посерьезнела, когда увидела на пороге незнакомого человека в строгом черном костюме с большим размером с альбомный лист, черным конвертом в руках. «Па!» — показавшаяся на лестнице Джессика, осеклась на полусловие. Ее губки недовольно надулись, глаза сделались большими и раздосадованными. «Джесс, поиграй наверху», — сказала Марта, обернувшись к дочери. Как только Джессика скрылась из виду, женщина недоверчиво уставилась на гостя, напоминавшего агента спецслужбы. Ничего доброго от визита такого человека ждать не следовало. «Чем могу помочь, мистер...» «Добрый день, миссис Харрисон. Меня зовут Арнольд Дюмейн», — вежливо поздоровался чужак. «Мне необходимо поговорить с вашим мужем». «Сожалею, но его еще нет», — ответила Марта, готовясь закрыть дверь. Ей не нравился этот человек, и в особенности ей не нравился конверт, который он держал в руках. Марта не видела его лицевую сторону, но прекрасно знала, что на ней напечатан серебристый католический крест, который мог значить лишь нечто, связанное с фамильным делом Харрисона в линии Джеймса. «Могу что-нибудь ему передать, если нужно», «Боюсь, в таком случае мне придется подождать у вас дома». «Не помню, чтобы приглашала вас мистер Дюмейн». Марта говорила спокойно, но в ее голосе послышалась скрытая угроза. «Муж не говорил мне, что ожидает гостей. Зайдите позже». Она попыталась закрыть дверь перед лицом чужака, но тот придержал ее. «Я вынужден настаивать, мэм. Видите ли, дело очень важное». Я здесь, чтобы сообщить вашему мужу неприятное известие. И я не уйду, пока не поговорю с ним лично. Пожалуй, сообщу эту вещь сначала вам. Мистер Харрисон мертв. Марта покачала головой, не сразу разобравшись, что именно ей пытается сообщить настойчивый незваный гость. Однако через несколько мгновений осознание пришло к ней. — Что? Филипп? Фил мертв? «Если быть точнее, он убит, мэм», — ровным голосом сообщил Дюмейн. «Теперь вы позволите мне войти и подождать вашего мужа. Думаю, он захочет знать подробности смерти своего отца». Марта отступила на шаг и впустила мужчину в дом. «Итак, как вы уже знаете, я представляю организацию «Харрисонский крест». Арнольд Дюмейн?» стал тем человеком, из-за которого жизнь Джеймса Харрисона кардинально переменилась, потому что именно в его руках оказался тот черный конверт. Дюмейн рассказал, что оперативный отряд Филиппа Харрисона схлестнулся с повстанческой группой вампиров и потерпел поражение. С пятью вампирами может справиться разве что рота вооруженных до зубов солдат, а крест не располагал такими ресурсами. В отряде Харрисона Помимо него самого насчитывалось семь человек, и все они были жестоко убиты. Прежде ни один вампир не искал других тварей, чтобы объединить их в боевую группу. Можно было встретить пару вампиров, ведущих подобие нормальной жизни, но боевая группа? Нет, такое случалось впервые. Сведения успел донести до своих коллег сам Филипп Харрисон. Ему единственному удалось выбраться живым с развернувшейся бойни. Живым, но вовсе не здоровым. Он явился зараженным и успел передать коллегам важную информацию прежде, чем трансформация вступила в активную фазу. «Я сожалею», — опустил голову Дюмейн, завершая свой рассказ. «Но я был вынужден исполнить свой долг. Вы должны понимать, что иначе...» Заканчивать мысль он не стал, но и Марта, и Джеймс Прекрасно поняли. Именно Арнольд Дюмейн пустил пулю в то, что осталось от Филиппа Харрисона. И теперь он пришел сюда, чтобы объявить нового руководителя Креста. Человека, которому по праву полагается занять этот пост. Нас крайне обеспокоила ситуация с повстанцами-вампирами. Их лидер сумел ускользнуть, и он может попытаться собрать новую группу, мистер Харрисон. Мы не должны позволить ему это сделать. «В этом конверте завещание вашего отца, сэр. Он хотел, чтобы вы заняли его место в случае, если он сам не сумеет завершить дело, которое начали ваши предки. Я знаю, что вы не соглашались работать в кресте, сэр, и я не вправе вас принуждать, но сообщить я был обязан. Такова последняя воля вашего отца». Это было правдой. Джеймс никогда не хотел продолжать семейное дело хотя Филипп готовил его к этому с детства и ругал его за упрямство. Джеймс мечтал о совсем другой жизни и сделал свой выбор, надолго рассорившись с отцом. Но правильный ли это был выбор? Возможно, окажись он в тот момент рядом с Филиппом, все могло обернуться иначе. «Вы должны подписать официальный отказ и выбрать преемника в случае, если...» начал Дюмейн, но Джеймс перебил его. «Кто его заразил?» «Известно, кто это сделал?» «Известно, сэр». «И эта тварь погибла в той схватке?» «Нет, мистер Харрисон. Именно он являлся лидером повстанческой группы. И если вы назначите меня преемником, я предоставлю вам полное отчет о поимке. Мне нужно имя». Строго проговорил Джеймс, решительно взглянув на Арнольда Дюмейна. «Сэр, боюсь, что эта информация секретна». И ее разглашают только сотрудникам Креста. Мы не можем допускать инициативы гражданских лиц». «Вы пришли сюда, чтобы я принял пост руководителя, разве нет?» – нахмурился Джеймс. «Так я его принимаю. А теперь назовите мне имя твари, которое заразила моего отца». Арнольд Дюмейн был ошеломлен этим ответом, однако заверил, что разгласит информацию, как только будут улажены все формальные дела». Таковы были правила, прописанные еще Гарольдом Харрисоном. В тот день Джеймс отправился в Арваду, чтобы ознакомиться со своим новым постом. К деятельности руководителя креста он был холоден с самого начала, однако возглавить оперативный отряд жаждал всей душой и благодарил свою подготовку за то, что может это сделать. Довольно быстро к делу подключились церковники и сопереживающие люди из узкого круга посвященных выступающие спонсорами организации, и вскоре был сформирован Совет Харрисонского Креста, который взял на себя всю организационную деятельность. Джейнс же принялся искать вампира, который превратил его отца в разлагающегося монстра. Так для него начались поиски Валианта Дикаре. Гудленд, штат Канзас, 24 декабря 2003 года. Джеймс был без сознания, когда Ривер и Анжела вывезли из здания стул на колесиках, чтобы транспортировать его в номер. «Крови много?» — испуганно спросила женщина, не решившись открыть дверь машины. Ривер покачала головой. «Нет, я наложила повязку. Сейчас рано не кровоточит. Но будет, когда я начну вытаскивать пулю, поэтому мне понадобится вся ваша выдержка». Анжела нервно закусила нижнюю губу, но, помятуя о том, что девушка вооружена, решила больше ничего не спрашивать. Вдвоем им удалось посадить Джеймса на стул и отвезти его в ближайший свободный номер. «Нужно уложить его на кровать», — скомандовала Ривер, держа в руках автомобильную аптечку. «И понадобится еще кое-что. Нужна резиновая груша, чтобы откачивать кровь, которая будет литься, когда я начну вытаскивать пулю. Самое сильное обезболивающее, которое есть в вашей аптечке», Много стерильных бинтов и длинные щипцы я видела в аптечке Джеймса, так что с этим проблем нет. В идеале нужно найти физраствор, чтобы поставить капельницу. Перелить ему кровь я не смогу, но хотя бы чем-то нужно восполнить потерю. Вам придется отправить кого-то из ваших помощников в ближайшую аптеку, Анжела. Еще понадобится спирт или антисептик». Женщина изумленно смотрела на Ривер. «Так вы врач?» Нет. Но мой отец — хирург. Он кое-что мне рассказывал. Но вы умеете вытаскивать пули? Вам раньше хоть раз приходилось это делать? Нет. Ривер нахмурилась. Придется пробовать. Вы же так его убьете. Если ничего не сделаю, тоже убью. Начнется заражение, а в больницу ему нельзя, парировала Ривер, раздраженно отмахнувшись. У меня нет времени на споры. Позовите кого-то, кто мог бы сходить за недостающими средствами. «У вас же здесь есть слесарь, механик или еще кто-то в этом роде?» «Есть, но...» «Вот отлично. Я пойду с вами и проконтролирую ситуацию». Анжела страдальчески поморщилась, но повиновалась. Она провела Ривер в соседний домик, где застала своего помощника за просмотром вечернего телешоу. Едва услышав список необходимого, он озадаченно нахмурился. «Вы там операцию, что ли, проводить собрались?» — спросил он. «Просто сходи в аптеку, Сэм!» — с нажимом попросила Анжела. «Ты мне зубы не заговаривай, Энж!» Брови седовласого мужчины сдвинулись еще сильнее, и между ними пролегла напряженная скобка. «А вы, юная леди, рассказывайте-ка, в чем дело!» «Сэм!» — обреченно шепнула Анжела. «Она боится за него и за меня. Думает, что если он не будет слушаться, я здесь всех убью», — поняла Ривер. Эта мысль сдавила ей сердце. Ривер почувствовала себя слабой и уставшей, осознав, сколько всего на нее свалилось за последние сутки. Вампиры, заражения, преследования, погоня, ранения Джеймса, смерть Криса Келлера. Господи, Крис, как это могло случиться? Она поняла, что больше не может тянуть на себе все это. Ей нужно было хоть кому-то довериться, хоть к кому-то обратиться за помощью — а этот пожилой мужчина с белыми, как снег, бакенбардами и скоплением добродушных морщинок в уголках глаз от чего то вызывал доверие. Ривер решилась. «У меня в номере раненый человек, и ему нужна помощь. В больницу нельзя, за нами могут следить очень плохие люди. Пожалуйста, не просите рассказывать все, вы все равно не поверите». «Знаю, что вы можете сейчас уехать, вызвать полицию. И тогда после допроса наши преследователи найдут нас и убьют. Боюсь, что выбор будет за вами, потому что я...» Голос Ривер дрогнул. «Я не могу больше. Я не понимаю, что происходит и зачем за нами охотиться. Я просто хочу спасти жизнь человеку, который уже спас ее мне. Понимаете? И для этого нужно вытащить пулю у него из груди». Пока Ривер говорила... Анжела и Сэм ошеломленно смотрели на нее. Повисшее после ее тирада молчания длилось почти полминуты. Затем мужчина вздохнул и решительно поднялся со стула. Ривер ожидала чего угодно. Она знала, что достать пистолет для самообороны уже не сможет. Вся ее решимость улетучилась под грузом усталости, испуга и растерянности. Однако человек по имени Сэм не собирался применять силу. Вместо того он подошел к девушке и заключил ее в объятия. И было в них нечто такое поэтически доброе, что Ривер задрожала и почувствовала, как по щекам бегут слезы отчаяния. «В 70-м я служил во Вьетнаме. Одно время помогал там в госпитале, и пулевых ранений повидал немало», — сказал он, когда Ривер начала успокаиваться. «А еще я немало повидал людей», у которых в глазах сквозил такой вот затравленный страх, как у тебя сейчас. Не знаю, от кого ты бежишь, девочка, но ты явно очень напугана. И по тебе видно, что ты хочешь спасать жизни, а не отнимать их. И я тебе помогу с твоим раненым. И аптечка у меня здесь есть на всякий случай. Знаешь ли, старые привычки не уходят так просто. Он отстранился, подмигнул ей и заботливо погладил по плечу. Ривер взглянула на него, раскрасневшимися от слез глазами, с трудом веря в свою удачу. Ее мать всегда верила в магию Рождества. Быть может, она была права на этот счет. «Спасибо вам», — дрожащим голосом произнесла девушка. «Рано пока благодарить. Идем, покажешь мне своего друга». Ривер привела Сэма в номер, считая его своим новоиспеченным ангелом-хранителем. Едва увидев Джеймса, он сказал, что необходимо переместить раненного на пол, работать лучше на ровной поверхности. Общими усилиями это указание было выполнено. Сними с раны повязку и продезинфицируй инструменты. Посмотрев на Ривер, сказал Сэм. Капельницу, если из раствора поставить, сможешь? Ривер сдержанно кивнула. Анджела притаилась у двери и не решалась ничего сказать. Похоже, больше всего... Она опасалась, что ее привлекут к операции. «Мне нужно тщательно вымыть руки, чтобы не занести в рану грязь, пока я буду с ней возиться», терпеливо объяснял Сэм. «А возиться придется дольше, чем хотелось бы. сквозь снимка у нас нет и не предвидится». Пока шли приготовления, Джеймс очнулся и тихо замычал от боли. Правая рука дернулась, потянувшись к ране. «О, Боже, он пришел в себя!» анджела тут же обратив на себя напряженный взгляд Джеймса. Ривер поймала его руку и не дала прикоснуться к ране или сбить капельницу. «Тише, Джеймс, это я!» — затараторила она, надеясь как можно скорее успокоить его. Поначалу взгляд Харрисона был мутным и блуждающим, однако быстро прояснился. «Ривер!» — произнеся ее имя, он стиснул зубы от боли и поморщился. Его взгляд обратился к капельнице, поставленной в вену на левой руке. «Где... где мы?» «В безопасности», — заверила она. «Все будет хорошо, Джеймс. Вы только постарайтесь не двигаться». «Твой друг», — болезненно вздохнул он. «Мне очень жаль». Ривер вздрогнула. Перед глазами вновь промелькнули воспоминания о Крисе, превратившемся в чудовище. Она с трудом взяла себя в руки. Сейчас она не имела права позволить этим мыслям поглотить ее. Она была нужна Джеймсу. Не думайте сейчас об этом. Я не хотел, чтобы так вышло. Это не ваша вина, — покачала головой Ривер. Вы пытались защитить нас обоих. Это был уже не Крис. Это было чудовище. Анжела напряженно прислушивалась к беседе, но задавать вопросы не решилась. Ривер тем временем продолжала. «Вы сильно пострадали. Он стрелял в вас, помните? Пуля все еще в груди. Ее нужно вытащить. Нам повезло найти людей, которые помогут нам. Это Анжела». Девушка кивком указала на управляющую мотеля. «Договорить и представить полевого врача она не успела». Сэм вышел из ванной, держа руки перед собой. «А меня зовут Сэм Картер». Невесело улыбнулся он, представившись. «Я извлеку пулю, приятель! Не волнуйся! Опыт у меня есть!» «Вьетнам?» — поморщившись, спросил Харрисон, оценив возраст своего врачевателя. «Так точно!» — хмыкнул Сэм. «Ты держишься молодцом, Джеймс!» Харрисон ничего не ответил. Он молча наблюдал за Сэмом, пока тот опускался на колени рядом с ним, все еще держа руки перед собой. «Джеймс?» Слушай меня внимательно. Ривер хорошо промыла тебе рану, но сейчас мне придется ее разбередить, чтобы найти пулю. Вижу, что область у тебя уже была травмирована ранее. Есть что-то, о чем нужно знать в связи с прежним ранением. Харрисон качнул головой. сам кивнул. Хорошо. Тебе, можно сказать, повезло. Пуля засела неглубоко. Важные вены и артерии не задеты. Пострадала только мышца. «Поэтому очень важно, чтобы ты не дергался, пока я буду искать пулю, чтобы я тебе не навредил. Ты меня понимаешь?» «Я знаю теорию», — слабым голосом отозвался Харрисон. «Хорошо», — кивнул Сэм и обратился к Ривер. «У меня в аптечке лежит деревянная толстая палочка. Пусть зажмет между зубов. Боль будет адская». Ривер послушно извлекла из аптечки деревянную палочку Примерно пяти с половиной дюймов в длину, напоминающую миниатюрную гантель. «Евара?» — изумленно спросила она. Сэм улыбнулся. «Неплохо разбираешься в оружии», — отметил он, тут же посерьезнев. «Ладно, хватит разговоров. Приступим». Ривер осторожно поднесла к губам Джеймса Евару, и он закусил ее зубами. Дыхание у него участилось в предчувствии сильной боли. Из анальгетиков был только ибупрофен, бупрофен, который мог лишь слегка облегчить состояние раненого, но сделать операцию полностью безболезненной был не в состоянии. «Держитесь», — тихо произнесла Ривер. Сэм начал работу над раной. Как только ее побеспокоили, кровотечение возобновилось, и Ривер принялась собирать ее резиновой грушей, чтобы не мешать поиску пули. Тело Джеймса напряглось, зубы с силой впились в Евару. Наружу прорвался стон. «Эндж!» — командным голосом обратился Сэм. «Держи его! Не давай дергаться! Могу зацепить артерию!» Руки бывшего военного медика уверенно расширили края раны, и тяжелый крик раненного заставил Ривер сморщиться так, будто это из ее груди пытались извлечь пулю. Однако Джеймс, сжимая кулаки, изо всех сил пытался лежать смирно. На лбу его выступила испарина. От челюсти будто могли вот-вот перекусить Евару пополам. Молодец, друг! подбадривал Сэм, вглядываясь в рану под освещением, перемещенный на пол настольной лампы. Ничего, сейчас вытащим из тебя эту дрянь. Ривер казалось, что миновало несколько вечностей, пока Сэм искал пулю. Когда щипцы все же наткнулись на нее, тело Джеймса задрожало от боли и попыталось выгнуться. Анжели и Ривер пришлось приложить немало сил чтобы удержать его на месте. «Еще немного, дружище!» проговорил Сэм сосредоточенно. На его висках выступили капельки пота. «Повезло еще, что кость не задета. Пулю с осколком не перепутаешь». Похоже, он больше успокаивал ривер, чем Джеймса. Примерно через полминуты пуля стукнулась и деревянный пол. Дыхание Харриса стало частым и прерывистым. Тело продолжало бить лихорадочная дрожь. «Все, приятель, дело сделано. Жить будешь», — сказал Сэм. Он выглядел уставшим, но будто помолодевшим. «Нужно промыть рану от ошметков одежды и наложить швы». «Я промою», — с готовностью отозвалась Ривер. Голос девушки донесся до Джеймса сквозь ватную пелену. Глаза его закрылись, и он вновь провалился в забытье. Детектив Стивен Монро недовольно поводил носком ботинка по заснеженной земле, на ходу думая, могли ли криминалисты что-то упустить. В отдалении работники скорой помощи грузили в машину закрытый черный мешок с телом, готовясь увести его в морг в Лоренсе, где убитые горем родители должны будут явиться на опознание. Монро не поверил своим глазам, когда увидел тело. Не зная он, кого перед собой видит, он бы подумал, что тело пролежало здесь Больше 36 часов, судя по состоянию видимых трупных пятен на лице и руках. Но 36 часов назад этот юноша был еще жив и даже разговаривал. Пока работали криминалисты, Монро показалось, что состояние тела успело ухудшиться, будто бы процессы разложения проходили ускоренно. Даже слишком ускоренно. «Может, дело в освещении?» но что-то подсказывало ему, что освещение ни при чем, и тело действительно разлагается слишком быстро. Однако он предпочел пока оставить эти мысли при себе. Важно было другое. Криса Келлера нашли. Одним похищенным в этом странном деле стало меньше. К сожалению, состояние тела Криса Келлера не внушало надежд относительно судьбы Ривер Уиллу. Вероятность, что девушка мертва, возрастала с каждым часом, и если с ее телом происходит то же, что с телом Келлера, вряд ли ее удастся найти, потому что нечего будет искать». «Соберись», — приказал себе Монро. Машина скорая мигнула проблесковым маячком и уехала с места преступления в Лоренс. Монро проводил ее взглядом, вспоминая недавнюю встречу с еще живым Крисом Келлером. Он исчез из больницы примерно через полчаса после опроса, Об этом сообщила дежурная медсестра. Полиция подняла записи с камер видеонаблюдения. Никто не входил в палату Келлера. Он сам оттуда не выходил. Но на полу была найдена выломанная ручка крана. Единственный предмет, намекавший на возможную борьбу. Оставался лишь вариант, что похититель каким-то образом пришел и унес свою жертву через окно. Но Стивена эта версия не убеждала. Такой маневр казался невозможным без соответствующего снаряжения, которое требовалось разместить, а после убрать. Если снаряжения не было, то кто мог забраться по стене на третий этаж больницы, похитить оттуда довольно крепкого юношу без лишнего шума и выпрыгнуть снова в окно, оставшись при этом незамеченным? «Человек-паук?» «Чертовщина какая-то!» — скрипнул зубами Монро. На отпечатке пальцев он особых надежд не строил. Вряд ли ниндзя, проникший в больницу через окно, угождал в полицейскую базу. Для такого прокола он казался слишком аккуратным. По следам на полу палаты тоже можно было лишь установить, что похитителем был мужчина, носивший обувь примерно десятого размера. И сколь бы фантастично это ни звучало, что он был один, так как других следов не обнаружилось. Чем детальнее Монро рассматривал это дело, тем чаще вспоминал слова Криса Келлера О вампире. Если ты готов рассматривать это в качестве версии, тебе пора в отставку, дружище. Невесело усмехнулся он про себя. Его размышление прервала напарница, вернувшаяся после разговора с криминалистами. Черт знает что! буркнула Грейс, сложив руки на груди и выдохнув едва заметное облачко пара. Ты тоже не можешь перестать думать о том, что Келлер сказал в больнице. Монро неуютно передернул плечами. «Да, но мы не можем рассматривать это как версию. Иначе мы оба тронулись умом, ведь так?» «С таким делом не мудрено тронуться умом», — сказала Грейс и повернулась к напарнику, посмотрев на него так, будто он знал гораздо больше нее. «Как это возможно, Стивен? Мы говорили с Келлером перед его исчезновением. Он был жив, а тело в таком состоянии, будто...» «Знаю», — вздохнул Монро, устало потеряв переносицу. «Даже если его убили сразу же после нашего визита, тело в слишком плохом состоянии». «И кто доставил его сюда? Зачем? Хотел спрятать убитого в следах мотельной бойни? При этом он единственный, кто получил пулю. Все остальные здесь жестоко загрызены, как будто на них напал дикий зверь. Или целая стая. И ведь никаких следов животного ни в одном из номеров не нашли». В мотеле обнаружилось еще 16 изувеченных тел. Управляющий, убитый на своем рабочем месте, трое работников грильбара и 12 постояльцев, семеро взрослых мужчин и пять женщин разных возрастов. Убийца не проявил никакой избирательности. Он попросту уничтожал каждого, кто попадался ему на глаза. Перегрызал глотки, оставляя после себя настолько жуткие рваные раны, что на месте... Трудно было идентифицировать, какой зверь мог сотворить подобное. «И только у Келлера следы крови вокруг рта, без видимых повреждений челюсти или губ», добавила Грейс, словно читая мысли напарника. «На других телах ничего такого нет. И другие тела свежие, не такие, как тело Келлера». «Ты права. Черт знает, что тут творится», — сказал Монро. Он нахмурился, пытаясь собрать воедино то, что у него было получалось полная колесица. В ночь с 23 на 24 декабря в дом Келлеров, где на тот момент находилась ривер Уиллу, ворвался незнакомец. Если судить по показаниям Келлера, он сделал это через окно, прямо как в больнице. Мог ли это быть человек, попавший в аварию, которую засняли на видео днем 23 декабря? Вряд ли. Судя по тому, какой был удар... Этот человек мог покинуть место аварии только в состоянии глубочайшего шока, не ощущая боли. Да и само видео больше похоже на монтаж со спецэффектами. Автор видео Дэвид Фостер утверждает, что материалы подлинные, но он увлекается техникой и очень хочет славы. Монро слабо верил его словам. Тем не менее, указание найти человека с видео он дал, пока поиски результатов не принесли. Монро мог сказать одно. Пережив такой удар, человек ни за что не сумел бы сутки спустя проникнуть в чужой дом через окно. А Келлер утверждал обратное и даже рассказывал о потасовке, в которой позже принял участие человек с видео и еще один похититель. Этот второй — не менее загадочная фигура. Он прицельно искал Ривер, даже к родителям ее заезжал. Представился профессором Стэнфордского университета Джеймсом Харрисоном, Однако в Стэнфорде на курсе юриспруденции не работает человек с таким именем. По полицейской базе данных округа также не проходит ни один преступник по имени Джеймс Харрисон, который бы подходил под описание, данное Мэри и Майклом Уиллу. В доме Келлеров после потасовки и очередного исчезновения человека с видео осталось две стреленные гильзы, которые указывали лишь на то, что похититель использовал ГЛОК-17 с 9-миллиметровыми патронами. Такое оружие мог приобрести любой гражданский, а найденные пули, одна в стене, другая в оконной раме, давали понять, что стрелявший дважды промахнулся, и ни одна из пуль не засела в чьем-либо теле, стало быть, не нанесла серьезных увечий. Далее следовал разговор с Крисом Келлером в больнице, в котором юноша не уставал говорить о вампирах. А после — беседа с Майклом и Мэри Уиллоу, которые с трудом выжили из себя описание Харрисона. К несчастью, они не запомнили марку автомобиля, на котором приехал профессор. Чита Уиллу лишь вспомнила, что это была черная машина. Что же теперь? Искать черную машину, зарегистрированную, возможно, на некоего Джеймса Харрисона? Это все равно, что искать иголку в стоге сена. На это уйдут дни которых у Стивена и Грейс не было, если они хотели отыскать Ривер Уиллу. Почти сразу после разговора с родителями девушки поступил звонок от медсестры. И вот теперь с Монро связалась полиция Гудленда, сообщив, что на территории мотеля «Черного Дрейка», где произошла жуткая бойня, обнаружено тело Криса Келлера, о пропаже которого было сделано объявление по полицейским управлениям штата. «Итак...» «Что же мы имеем?» — вздохнул Монро. В сумме 17 трупов. Почти все загрызены до смерти каким-то зверем, оставившим всем своим жертвам жуткие раны на шеях. Кроме Келлера. В него кто-то стрелял. Сделать это мог лишь кто-то из двоих постояльцев, кому удалось избежать бойни в мотеле. В журнале управляющего была сделана пометка о еще двоих постояльцах, обозначенных исключительно заглавными буквами. РУ и ДХ. Далее следовала запись о том, что люди с этими инициалами проживали в номере 57, платили наличными. РУ и ДХ. Может ли быть такое, что это Ривер Уиллу и Джеймс Харрисон? Или я пытаюсь искать связи там, где их нет? спрашивал себя Монро. Так или иначе, стреленная гильза, которую удалось найти неподалеку от трупа юноши совпадало с теми, что были найдены ранее в доме Келлеров. «В Лоренсе я первым делом отправлюсь в больницу. Буду опрашивать всех, кто мог хоть что-то видеть перед исчезновением Криса Келлера», — сказала Грейс, положив руку на плечо напарника. «Мы найдем ее, Стивен». не ответил. Он чувствовал себя уставшим и понимал, что в голову продолжает лезть фантастический бред о вампирах. Грейс тяжело вздохнула. С владельцем мотеля уже связались, но его сейчас нет на месте. Трубку после упорного дозвона взял охранник офиса и пообещал обязательно передать боссу, что с ним хотели поговорить сотрудники полиции. «Я наберу ему еще раз по дороге в Лоренс, кивнул Монро. «Не доверяю я обещаниям охранника. Впрочем, вряд ли владелец хоть что-то знает о том, что здесь случилось, но попытаться стоит. Будем копать по всем направлениям пока не нароем хоть что-то. Как зовут владельца? Дрейк Талас. Лоренс, штат Канзас. 21 ноября 1993 года. Когда Джеймс позвонил жене из аэропорта и сказал, что вылетает домой, ему даже не пришлось рассказывать об очередной неудаче в погоне за валиантом Дикаре. Марта поняла по его голосу, что наводка оказалась ложной. Хитрый и изворотливый, словно сам дьявол, дикарей искусно провел Харрисона по ложному следу и вновь ускользнул от преследования. Несколько раз за год охоты дикарей оказывался совсем близко. Джеймс видел его и стрелял в него, но каждый раз судьба будто издевалась, вырывая дикарей из хватки креста в последний момент. Неудачи давались Джеймсу болезненно. Он не мог спокойно спать, зная, что эта тварь разгуливает на свободе. Одним фактом своего существования Дикаре превращал жизнь Харрисонов в ад. Джеймс знал, какой страх поселился в душе Марты в ту самую минуту, когда он пересек порог дома вслед за Арнольдом Дюмейном и направился в крест. Она стала хуже спать ночами, начала чаще оглядываться в ожидании опасности и даже попросила научить ее обращаться с оружием. Джеймс дал жене серию уроков однако спокойствие это не принесло ни ему, ни ей. Марта храбрилась, понимая, что муж ни за что не отступится от своего решения, но не могла перестать страшиться за судьбу их семьи. «Я не допущу, чтобы с вами что-то случилось», — уверенно говорил Джеймс, обнимая супругу ночью, и она искренне старалась в это верить, подавляя сомнения и опасения, овладевшие ее душой. «Я должен положить этому конец», — думал Харрисон, понимая, что с каждым днем обстановка в его доме становится все более напряженной. Рано или поздно Марта может не выдержать давления и уехать вместе с Джесс как можно дальше, чтобы ни Крест, ни Валян, Декаре больше не омрачали их жизнь. По правде говоря, Джеймс не осудил бы супругу за такое решение. «Завтра день рождения Джессики», — напомнила Марта по телефону. Она хотела, чтобы мы вместе сделали ей торт, как всегда. Мы же сможем хотя бы эту традицию не нарушать». В голосе жены слышалась печаль и плохо скрываемый упрек. «Да, конечно. Прости, я приеду», — оправдывающимся тоном пообещал Джеймс. «Ты успеешь?» «Успею». День выдался пасмурным и промозглым. Ветреная погода Лоренса была особенно неприветлива, будто бы напоминая, что в любой момент может подняться ураган и унести домик какой-нибудь Новой Дороти прочь из Канзаса. Выходя из такси, Джеймс неуютно передернул плечами от ноябрьского ветра и направился к дому, который сегодня тоже казался ему мрачным и тусклым, почти брошенным. «Брошенным?» переспросил он себя. «Разве что мной». Мысль больно кольнула его. Джеймсу с трудом удалось подавить горечь, и заставить себя изобразить на лице радость, когда он поднялся на крыльцо. Дверь дома была приоткрыта. Это показалось Джеймсу странным. Весь последний год Марта следила за тем, чтобы входная дверь была надежно заперта. Она ни за что бы не оставила ее открытой, даже если бы заметила, как к дому подъезжает такси мужа. Сердце Джеймса словно проткнули ледяной иглой. «Марта! Джессика!» Он вооружился и вошел в дом. Хотелось вихрем ворваться в прихожую, выкрикивая имена родных. Однако он заставил себя соблюдать осторожность. В душе еще теплилась надежда, что супруга просто по рассеянности забыла закрыть дверь. «Господи, пусть она просто забудет! Пусть просто забудет ради всего святого!» Но надежде не суждено было сбыться. На светлом ковре у самого входа в гостиную Мелькнуло темно-красное пятно, и Джеймс ни с чем не мог его перепутать. Чуть дальше на ковре виднелись кровавые отпечатки ладоней. Забыв об осторожности, Джеймс ворвался в гостиную с пистолетом на изготовку. Тело Марты было первым, что он увидел. Вытянутая вверх вдоль ковра рука тянулась к лежащему неподалеку пистолету, который Марта брала с собой во время уроков стрельбы. Глубые глаза застыли, в них замер омут предсмертной боли. На неестественно свернутой шее виднелось четыре прокола, одна пара чуть ниже другой. Только одно существо могло оставить такие раны. Марта, похоже, не сдалась ему без боя и один раз вывернулась из его хватки. Жаль, что этот отчаянный рывок не мог ничего изменить. Джеймс титаническим усилием заставил себя оторвать взгляд от тела супруги. В следующий миг он увидел перед собой Валианта Дикаре. Вампир выпрямился во весь рост, руки его были в крови, в глазах застыло выражение ужаса. «Харрисон», — прошептал он, поднимая руки. На первый взгляд это могло показаться знаком капитуляции, но Джеймс слишком хорошо изучил его уловки и знал, что дикаре готовится напасть. Прямо у ног вампира лежала маленькая девочка. На ее светло-голубой кофточке растекалось страшное кровавое пятно. Лицо было бледным и осунувшимся. Взгляд казался рассеянным, словно Джессика уже не чувствовала боли, находясь на грани жизни и смерти. Она произнесла что-то, но Джеймс не все разобрал. Он услышал лишь слова, Не успел. Взгляд девочки замер. Джеймс завопил, словно раненый зверь, и, забыв обо всякой осторожности, ринулся на убийцу. «Харрисон, стой!» — воскликнул Дикаре. Возможно, он попытался применить гипноз, но Джеймс знал эту уловку и не смотрел врагу в глаза. Сейчас он готов был отдать жизнь, лишь бы заставить эту тварь заплатить за все. Ему было плевать, что вампир сильнее человека, что по его венам течет опаснейший яд. Ему на все было плевать. Разве есть теперь смысл беречь свою жизнь? Ради кого и ради чего? Дикаре, как ни странно, даже не сопротивлялся. Он лишь отступал, всем своим видом показывая, что не желает причинять никому вред. Неужто вампирское зверство теперь напугало и его самого? «Харрисон, я не...» Джеймс не слушал. Он выпустил пулю, которая угодила вампиру в ногу, и тот, зашипев от боли, запнулся. Джеймс бросился на него, вознамерившись уничтожить голыми руками. В беспорядочной яростной схватке он перестал отслеживать собственные движения. Гнев и отчаяние стали его кукловодами, и, похоже, они лелеяли свою марионетку, не позволяя вампиру вывести ее из игры. Наконец Дикаре вывернулся, сплюнув на пол кровью из разбитых губ. Он заметно прихрамывал, но все еще мог развивать нечеловечески большую скорость. Ударом он выбил из руки своего противника пистолет и оттолкнул его прочь. «Харрисон, стой!» — вновь отчаянно воскликнул он. Джеймс, не теряя времени, схватил деревянный стул и вновь ринулся на врага. Валлиант поймал лечащее на него импровизированное оружие скорректировал траекторию. Стул разбился о стену. Вампир перехватил его часть. В руках Джеймса осталась спинка с двумя ножками. Сиденье с остальными двумя оказалось у Валианта, и тот отломал одну из них, превратив ее в зазубренный кол. Схватка продолжилась, разъяренная и беспорядочная. За окном послышался звук сирен полиции и скорой помощи. Должно быть, кто-то из соседей позвонил в службу спасения, услышав шум. Джеймс на секунду отвлекся, оказавшись у стены. В этот момент зазубренная ножка стула вонзилась ему в грудь, в область левой ключицы. В ране вспыхнула боль, заставившая отчаянно взвыть. Из последних сил он постарался ухватить своего врага, но сумел лишь сорвать небольшой нательный крест с его шеи. Валлиант не заметил этого и лишь сильнее припечатал противника к стене. «Когда все поймешь, я тебя найду», — бросил он. Его лицо остановилось в нескольких дюймах от лица Джеймса. Уже в следующий миг Дикареу скользнул из дома через заднюю дверь. Джеймс упал. Тело покинуло все силы, переполнявшие его мгновение назад. Когда полицейские ворвались в дом, Джеймс услышал лишь обрывки их голосов. Правая рука, сжимавшая нательный крест вампира, — тянулась к лежащей без движения дочери, а в голове стучали ее последние слова. «Ты не успел». Гудленд, штат Канзас, 25 декабря 2003 года. Джеймс дернулся, очнувшись от сна, и в груди вновь вспыхнула резкая боль. Неужели кошмар не закончился? Он попытался подняться, но боль кольнула сильнее. И на этот раз с губ сорвался слабый стон. «Тише, тише! Вам не стоит делать резких движений!» — донеслось до него. Джеймс повернулся на голос и увидел ривер Уиллу. Картина недавних событий неохотно начала всплывать в памяти. «У вас жар!» — прохладная рука девушки прикоснулась к его лбу. «Но Сэм сказал, что это нормально. Скоро должно пройти. Вам просто нужно немного отдохнуть». Ривер смотрела на него с сочувствием, вела себя заботливо, и Джеймс не мог понять, почему эта мягкость кажется ему почти невыносимой. Как вы? Сильно болит? Сэм сказал, что может потребоваться обезболивающее. Нет, качнул головой Джеймс. Не нужно. Если можно, просто воды. Да, конечно. Девушка взяла с прикроватной тумбы заранее приготовленный стакан. Только не торопитесь рекомендовала она. Джеймс был готов залпом осушить 10 таких стаканов. Однако совета послушался. Рука подрагивала от упадка сил, в голове неприятно гудела. «Так где же мы все-таки?» «Гудленд, Канзас», ответила Ривер. «Мотель «Белая лилия». Это в нескольких милях ход». Она осеклась. Взгляд на миг сделался затравленным. «Мотели черного Дрейка». «Вы же помните, что произошло?» Джеймс кивнул. «Во всех подробностях. Мне жаль твоего друга, Ривер». Девушка пожала плечами. «Вы уже говорили. И я повторюсь, это не ваша вина. То, что напало на вас, уже не было Крисом». Она поежилась. «Ужас берет от одной мысли, что я могла стать такой». Джеймс нахмурился, и Ривер поняла его мысль. Она закатала рукав свитера и протянула ему руку. Ни некроза, ни покраснений, лишь две заживающие точки. Джеймс облегченно улыбнулся. Только сейчас он заметил, что на «Ривер» другая одежда. Красный свитер, крупные вязки и темные джинсы. На спинке стула висела кожаная куртка. «Ривер» проследила за его взглядом и тихо хихикнула. «Смотрите на мою одежду!» Это вещи прежних постояльцев. Анжела сказала, что здесь частенько что-нибудь забывают. Она какое-то время хранит вещи, а если через полгода за ними никто не является, сдает в приюты для бездомных. Вам тоже кое-что нашли на смену. Ривер прервалась. Хотя, наверное, сейчас вам нет до этого никакого дела. Джеймс устало вздохнул, выдавив из себя слабую улыбку. «Этот военный доктор». Он прикрыл глаза. — Сэм, я бы хотел его поблагодарить. Повезло мне, что он здесь оказался. — Это точно. Иначе пулю пришлось бы вытаскивать мне, а у меня такого опыта не было, — нервно усмехнулась Ривер. Заметив, что Джеймс задышал тяжелее, она беспокойно нахмурилась. — Может, поискать вам снотворное, чтобы вы могли уснуть без сновидений? До того, как проснуться сейчас, вы спали очень беспокойно. Звали... Она запнулась и смутилась, будто попалась на подглядывание в замочную скважину. «Марту и Джессику. Это ваша семья? Та, что на фото?» Некоторое время Джеймс не отвечал, и Ривер смущенно зарделась. «Простите, не стоило мне это спрашивать». «Так звали моих жену и дочь», сказал он. «Десять лет назад они погибли. Были убиты в нашем доме, «Валентом дикаре». Ривер вздрогнула, услышав это имя, и опустила голову. Джеймс был уверен, что так она и среагирует, почувствует себя виноватой, потому что не смогла сразу разглядеть в дикаре монстра. «Я соболезную Простите, что спросила», — выдавила она. «Мы и правда жили в Лоренсе», — продолжил Джеймс. Он знал, что Ривер будет тяжело слушать, а ему говорить но чувствовал, что теперь должен обо всем рассказать. Эта история, эти воспоминания были воспалены как нарыв и просачивались наружу криками во сне. Десять лет Джеймс держал свое горе в себе и загонял глубже. Пришла пора хоть с кем-то разделить его. Рассказ был сбивчивым и отрывистым. Приходилось делать паузы, собираться с силами и справляться с болью в разврашенной ране. Ривер слушала, не перебивая. Лишь когда в комнате воцарилась тишина, нарушаемая тяжелым дыханием раненого, она осторожно взяла его за руку и прошептала. «Мне очень жаль, Джеймс». «Да, мне тоже», — с трудом ответил он, борясь с давившими горло слезами. Только через пару минут, когда застарелая боль начала отступать обратно в дальний угол души, Джеймс сумел снова заговорить. Я так и не успел тебе сказать. Ты показала себя первоклассным бойцом. Это ведь я должен был защищать тебя от дикарея и его козней. А вышло наоборот. Не говорите так, — нахмурилась Ривер. Вы сделали все, что могли против существа, которое было намного сильнее вас. Джеймс хотел что-то ответить, но провалился в минутную слабую полудрему. Мысли, сны и явь смешались в единую круговерть. «Мне кажется, это все не случайно», — выдохнул он, толком не понимая, что хочет этим сказать. «Что именно?» — спросила Ривер. Джеймс хотел ответить, но слова утонули во сне. На этот раз без кошмаров. Лоренс, штат Канзас, 25 декабря 2003 года Мэри Уиллоу совершенно потеряла сон. Она вздрагивала от каждого шороха, опасаясь, что с минуты на минуту могут объявиться сотрудники полиции и сообщить страшнейшую из вестей. Весь предыдущий день с интервалом в час она созванивалась с Викторией Келлер, которая тоже не находила себе места после исчезновения Криса. Она подробно расспросила Мэри о встрече с детективами, пытаясь нащупать хоть малейшую ниточку, способную привести ее к сыну. Женщины молчали о своих страхах, но обе сходили с ума от одной и той же мысли, что их дети уже никогда не вернутся домой. И вот теперь ни Виктория Келлер, ни ее муж не отвечали на звонки. Мэри даже отправилась к ним домой, однако, на настугав дверь, тоже никто не ответил. Окна были темны, как склепы. Жилище Келлеров казалось брошенным. Попродив вокруг несколько минут, Мэри Уиллу поняла, что ничего не добьется, и с тяжелым сердцем побрела обратно. В эту страшную рождественскую ночь она находилась дома в одиночестве. Майкл отправился в больницу, потому что сидеть сложа руки он просто не мог. Работа позволяла ему не сойти с ума. Мэри поддержала его решение выйти в смену, понимая, что вместе они будут лишь сильнее нагнетать обстановку. К тому же, если Ривер доставит в больницу — Майкл может узнать об этом одним из первых и сообщить. Тревожные мысли прервал стук в дверь, и Мэри моментально подскочила. Уже прикоснувшись к ручке, она замерла. Глупая мысль о том, что Ривер будет жива, пока дверь не откроется и не пропустит в дом страшную новость, была для нее спасательным кругом, за который она отчаянно ухватилась. Однако прозвучавший с крыльца голос заставил ее снова обратиться к здравому смыслу. «Миссис Уиллу, это детектив Монро!» Мэри сокрушенно открыла дверь, и при взгляде на изможденное лицо детектива ей чуть не овладела паника. «О, Господи, случилось что-то ужасное, да?» жалобно спросила Мэри. Стивен Монро устало вздохнул. С их первой встречи он заметно осунулся. Под глазами наметились темные круги. «Вы позволите войти?» Спокойный и учтивый тон детектива Возымел свой короткий эффект, и Мэри отошла, пропуская его в дом. «О, да, конечно!» Монро перешел сразу к делу, прекрасно видя ее отчаяние. «К сожалению, мы пока не сумели отыскать вашу дочь, мэм», — сказал он. «Но, уверяю вас, мы отрабатываем все возможные зацепки. К делу подключено очень много людей». Мэри услышала в его голосе жалкую попытку оправдаться. Ее разрывали на куски желание обвинять его в неуспехи и сочувствие к его бессилию. «Я понимаю, детектив», — вздохнула она. «Спасибо, что рассказываете. Мне важно знать, как идут поиски моей дочери». Пока не сообщили, что она... Мэри осеклась и прикрыла рот рукой, чтобы не всхлипнуть. «Я буду верить, что она жива». Стивен Монро, понимающе покивал. «Вам кажется, лучше присесть, миссис Уиллу. Вы едва стоите на ногах». Монро провел ее в гостиную и усадил на диван. Он от чего-то не спешил уходить, и Мэри затаилась, ожидая новых вестей. Страшно было подумать, зачем он попросил ее присесть. Вдруг она поторопилась с оптимистическими выводами. «Есть основания полагать, что Ривер еще жива», осторожно сказал Монро. «Ее инициалы... Я хочу сказать, возможно, ее инициалы были найдены в журнале мотеля «Черного Дрейка» в Гудленде в пяти часах езды к западу от Лоренса». «Гудленд?» — изумилась Мэри. «Но зачем ее туда увезли?» «Я не имею ни малейшего понятия, мэм», — нехотя признался Монро. «Я оказался там, потому что поступил звонок из местного управления полиции с сообщением о массовом убийстве в том мотеле. «Господи!» Мэри едва не вскочила. «Обычно мы не раскрываем подробности дела, но здесь...» Он покачал головой. «Здесь я решил поступиться правилами. Я бы назвал этот случай исключительным». Мэри отмахнулась. Ей было плевать на правила и формальности. В ее голове звучали только страшные слова «массовое убийство». «Какое отношение Ривер может иметь к этому случаю в мотеле?» «Вашей дочери среди убитых нет, миссис Уиллу», — поспешил успокоить ее детектив. «Но тело Криса Келлера мы там нашли». Мэри ахнула и поняла, почему ей предложили присесть. Если бы она стояла, то явно потеряла бы равновесие. «Мы с напарницей имеем основания полагать, что Ривер тоже побывала в том мотеле». На месте преступления были найдены три стрелянные гильзы, идентичные тем, что мы обнаружили в Доме семейства Келлер во время похищения вашей дочери. В журнале управляющего значатся инициалы, только инициалы Р.У. Рядом с инициалами некоего Дх. Джеймс Харрисон? нахмурилась Мэри, вспоминая, как называла это имя детективу во время их первой встречи. Так почему вы его не ищете? «Даже если имя поддельное, он, выходит, часто его использует. Может, он где-то еще себя выдал?» «Мы ищем его, мэм, будьте уверены», — сказал Монро. Я лично осматривал номер, в котором они с Ривер предположительно останавливались. Следов борьбы нет, следов насилия тоже. В номере открыто окно, через которое они, похоже, покинули мотель. Когда это произошло, до начала бойни или после сказать «не могу». Но предполагаю, что вряд ли они предпочли выбираться таким образом из прихоти. Скорее всего, их что-то вынудило так поступить. Так или иначе, им удалось оттуда сбежать. В номере мы нашли отпечатки пальцев, но в базе, как и прежде, среди преступников этот человек не числится. Похоже, проблем с законом у него никогда не было. И мне нужно понять, миссис Уиллу, что могло побудить этого человека похитить вашу дочь. Прошу вас. Вспомните, пожалуйста. Может, вы знали кого-то по фамилии Харрисон? Ссорились с кем-то? Может, это кто-то из ваших поклонников?» Мэри ошеломленно посмотрела на Монро. «Я не знаю. Со мной никогда не связывались навязчивые поклонники. И не припомню, чтобы у меня были конфликты с кем-то по имени Джеймс Харрисон. Я точно не знаю этого человека!» Монро неловко поджал губы. «Миссис Уиллу...» «Ваша дочь всегда была с вами откровенна». Мэри почувствовала, как слезы сдавливают ей горло. «Не говорите о ней так», — выдохнула она. «Простите?» «В прошедшем времени. Вы использовали прошедшее время, как будто мои девочки уже...» Монро поспешил успокоить женщину. «Миссис Уэллоу, я ведь говорю, мы полагаем, что ваша дочь жива». «Я имел в виду, была ли Ривер откровенно с вами до этого инцидента?» Мэри сцепила пальцы, руки у нее дрожали. «Господи, разумеется, мы с Ривер очень близки, она всегда мне все рассказывает. К чему этот вопрос?» «Она никогда не упоминала о каких-либо своих связях?» «Связях?» «К примеру, любовных связях, миссис Уиллу». «Намекаете, что моя дочь инсценировала собственное похищение, чтобы сбежать?» — вспылила Мэри. «От кого, черт возьми, ей бежать?» Монроу устало потер переносицу. «Мэм, я никоим образом не пытаюсь очернить вашу дочь». Он приподнял руку, призывая к спокойствию. «Я хочу лишь установить связи, определить мотив. Возможно, Ривер досаждал какой-нибудь поклонник старшего возраста, а она ответила ему отказом». Это вполне могло бы послужить мотивом и для похищения, и для убийства Криса Келлера, ведь вы упоминали, что он и Ривер какое-то время назад находились в романтических отношениях. Мэри нахмурилась, заставив себя успокоиться. «Боже!» — выдохнула она, потеряв руками лицо. «Нет, ни о чем таком Ривер никогда не говорила, да и отношения с Крисом она покачала головой». Это была юношеская влюбленность, не более о том, чтобы у Ривер были ухажёры старшего возраста, я никогда не слышала. Она рассказала бы мне о таком, в этом я совершенно уверена. Да она обо всех мальчишках, которые даже просто смотрели в ее сторону мне говорила. Тем не менее о том, что она стала свидетельницей аварии в день своего приезда, Ривер предпочла умолчать. Мэри начала злиться. На щеках проступили, красные пятна гнева. «Побойтесь Бога, детектив! Моя девочка была в шоке! Ей просто нужно было время! Она не всегда рассказывала все в первые же секунды, но не тянула с подробностями дольше дня или двух. Если бы она вернулась домой...» Мэри мучительно всхлипнула, не сумев закончить мысль. Она была уверена, что если договорит, то однозначно потеряет самообладание. Монро вздохнул. «Хорошо». «Положим, вы правы на этот счет. Но, может быть, он ей угрожал?» «Кто? Этот Харрисон?» переспросила Мэри. «Вы не допускаете этого? Возможно, Ривер просто боялась рассказать вам из-за угроз со стороны этого человека. Думаю, об аварии она сначала не говорила по той же причине. Не хотела вас волновать». Мэри покачала головой. «Детектив, когда я родила Ривер...» Врачи сказали, что больше я не смогу иметь детей. И я сделала все, слышите? Все, чтобы быть своему единственному ребенку опорой, поддержкой, матерью и другом. Я улавливала малейшие колебания в ее настроении. И если бы моя дочь пришла домой испуганной, я, несомненно, заметила бы это, как и заметила в день ее приезда. В нашей семье нет секретов. «Понимаю, вам приходилось не раз слышать такое от родителей и сложных подростков, но в нашей семье все действительно обстоит именно так. Я, Ривер и Майкл всегда поддерживали друг друга. Так что да, детектив Монро, я уверена, что у моей дочери не было великовозрастного ухажера по имени Джеймс Харрисон или как он там себя еще называет». Стивен кивнул. «Я понял вас, миссис Уиллу». Мэри вздохнула. «Я была бы рада, будь эта версия верной. Тогда легче было бы найти этого подонка». Лицо Мэри скривилось в страдальческой гримасе, и она потерла глаза, стараясь не дать себе заплакать от отчаяния. «Господи, бедный Крис!» «Извините, что побеспокоил миссис Уэллу. Я свяжусь с вами сразу же, как выясню что-либо». Стивен уже направился к двери, когда безумная мысль осенила его и заставила вновь повернуться к Мэри. «Миссис Уиллоу?» «Да». «Ваша дочь в день своего приезда не пыталась?» Он поджал губы. «Она не говорила вам о чем-то сверхъестественном?» Мэри недоуменно уставилась на него. «О чем вы?» Ривер не упоминала, вскользь ли в шутку, например, о вампирах. Несмотря на тяжесть свалившихся на нее обстоятельств, Мэри искренне изумилась и даже изобразила на лице слабое подобие скептической ухмылки. «Детектив Монро, вы это всерьез?» Стивен хмуро качнул головой. «Нет, разумеется, нет. Забудьте», — ответил он и поспешил покинуть дом. «Идиот!» — отругал себя Стивен по дороге к машине. «Ты настолько отчаялся, что решил всерьез отрабатывать версию с вампиром?» Внутренний голос молчал, хотя чутье отчего-то отвергало здравый смысл и велело прислушаться к этой версии. Стивен уже и в самом деле начал думать, что сходит с ума. Размышление прервал звонок от Грейс Конвей. «Скажи, что у тебя хоть как-то продвигаются дела», умоляюще произнес Монро вместо приветствия. «Увы» печально отозвалась напарница. «Опрашиваю сотрудников больницы, которые работали в ночь, когда привезли Келлера. Пока что никаких зацепок, но я опросила не всех. И еще осталось две медсестры, врач-ортопед и охранник. У тебя, я так понимаю, тоже глухо. Что там с хозяином мотеля?» Стивен нахмурился, вспоминая свой диалог с Дрейком Талосом. Тот держался подчеркнуто вежливо но слишком быстро начал уходить в защиту и спрашивать, понадобится ли ему адвокат. Показаний он толком не дал, от всего отмахивался. Стивен частенько сталкивался с таким поведением, но в этот раз он страшно злился, что ему нечем прижать этого талоса к стенке. Он понятия не имел, почему. «Стивен?» — позвала Грейс, когда пауза слишком затянулась. «Да, прости, задумался», — буркнул Монро. «Талос ничего не знает. Беседовать был не настроен. Так или иначе, у нас на него ничего нет». «Ты будто бы жалеешь об этом», — заметила Грейс. «Мне не понравился этот тип», — признался Монро, садясь в машину и в сердцах хлопая дверью. «Стивен», — мягко обратилась Грейс, — «ты на ногах уже двое суток. Готова поспорить? Тебе сейчас никто не нравится». Монро невесело усмехнулся. Тебя я еще перевариваю. Рада слышать, напарник. Ладно. Думаю, тебе стоит урвать пару часов сна. Я пока что поговорю с оставшимися сотрудниками больницы. Позвоню, если что-то выясню. Договорились? Спасибо, Грейс. До скорого. Стивен поспешил отъехать от дома Уиллу, затем заглушил машину на стоянке заправки и попытался поспать. Грейс Конвей шла к своему столу, размышляя о том, что для полиции праздники не имеют особого значения. Рождественским вечером людей в полицейском участке на 48.20 по Боб Биллингс-Парквей было практически так же много, как в любой другой день. Некоторые коллеги, вышедшие на вечернюю смену, поздоровались с ней, и она кивнула в ответ. Не дойдя до своего места, Грейс замерла у стола детектива Монро. К ее удивлению, Напарник был на месте. «Стивен!» — воскликнула она. «Что ты тут делаешь? Я ведь велела тебе поспать!» и я обязательно буду выполнять твои приказы, когда станешь моим капитаном», — хмыкнул Монро. Он думал, на этом разговор будет окончен, но Грейс все так же стояла, сложив руки на груди и требовательно глядела на него. Стивен вздохнул. «Мне так и не удалось уснуть». Я понял, что не отключусь, пока не выясню, кто такой этот Джеймс Харрисон. Его имя никак не шло у меня из головы. Грейс нахмурилась и придвинула себе второй стул. Мы ведь уже пробивали его по базе. На него ничего нет. По крайней мере, на того Джеймса Харрисона, которого нам описали супруги Уиллу и Крис Келлер. Устроившись рядом с напарником, сказала она. «Да, но мне показалось, что мы искали недостаточно тщательно». «И я был прав». На лице Монро показалась усталая победная улыбка, и Грейс тут же встрепенулась, приготовившись внимательно слушать. «Что ты нашел?» «Я начал искать это имя в делах прошлых лет и нашел дело об убийстве Марты и Джессики Харрисон от 93 -го года. Угадаешь с одного раза, как звали отца семейства?» Грейс склонила голову. «Джеймс Харрисон», — догадалась она. «И ты уверен, что это он? Наш похититель?» Стивен открыл на мониторе своего компьютера фото десятилетней давности, которое практически в точности совпадало с портретом, составленным полицейским художником, со слов Мэри Уиллу и Криса Келлера. Да, на фото человек выглядел заметно моложе, однако наблюдалось довольно много схожих черт. Грейс изучила глазами фотографию и качнула головой. «Харрисон проходил подозреваемым по этому убийству, но его оправдали», — предположила она. «Нет. Он тоже пострадал во время нападения на семью. Подробностей дела в нашей базе нет. Здесь есть только сам факт убийства. Все остальные файлы отсутствуют. Есть пометка, что дело передано в ФБР». «Что такого в этом деле могло заинтересовать бюро?» — нахмурилась Грейс. «Этого я не знаю». Не скрывая недовольства, отозвался Монро. Я даже звонил в ФБР и расспрашивал об этом деле. Но мне вежливо объяснили, что оно закрыто, и совать в него свой нос мне не следует. «Ясно. Серьезные мужики любят чеголять полномочиями, которых у нас нет», — закатила глаза Грейс. «Но ты, я так понимаю, на этом не остановился». Стивен криво усмехнулся. Я попытался подробнее разузнать про этого Джеймса Харрисона. Джеймс Эммет Харрисон родился 10 февраля 1964 года в Арваде, Колорадо. В школьные годы правонарушений за ним не числится. По описанию школьных архивов он был обычным ребенком. Ни круглый отличник, из которых, бывает, вырастают настоящие маньяки, ни закоренелый хулиган. «Ты и школу его на уши успел поставить?» Монро нервно хохотнул. «Нет». Нашел в сети несколько ежегодников за начало 80-х, Кто-то старательно перенес всю информацию в интернет. Все потому, что на данный момент среди его одноклассников есть довольно известный поп-исполнитель. Как его? Стивен нахмурился, вспоминая имя популярного певца, которое за ненадобностью почти сразу вылетело из его головы. А, черт с ним, неважно. Примечательно то, что сразу после окончания школы Харрисон вступил в армию США и прослужил в Форт-Карсене в Колорадо-Спрингс три года. Затем уволился и открыл подростковую секцию по рукопашному бою и стрельбе здесь, в Лоренсе. Почему решил перебраться сюда из Арвады? Здесь жила его невеста Марта Сильвер, с которой они познакомились в последний год его службы, когда он попал в Центральный мемориальный госпиталь Колорадо-Спрингс. Там Марта Сильвер участвовала в волонтерской программе от университета Колорадо, куда она уехала учиться, получив стипендию. «А ты неплохо успел перерыть историю этой семьи», — хмыкнула Грейс. «Не удивлюсь, если ты выяснил даже причину, по которой Харрисон угодил в госпиталь». «Есть отчет о том, что в свой выходной он стал свидетелем вооруженного ограбления. Какой-то отморозок напал на женщину и пригрозил ей ножом. Харрисон успел обезвредить нападавшего», но получил ранение. «Так он, значит, человек высоких моральных принципов?» — качнула головой Грейс. Стивен скептически посмотрел на нее, и она пожала плечами. «Сам послушай свой рассказ. Хорошист, патриот, бывший военный, гражданин, готовый вступиться за слабого. По портрету безумный похититель из него никак не получается». «Я бы тоже так подумал. Услышь я только эту часть истории», — смиренно кивнул Монро. Грейс приподняла руки, капитулируя и позволяя напарнику завершить свой рассказ. «Хорошо. Что было дальше?» Через полгода он женился. «Ну, это, конечно, меняет дело», — не удержалась Грейс от кривой улыбки. «В таком случае ясно, почему ты сам никак не остепенишься?» «Очень смешно», — буркнул Монро. «Так или иначе, мне не хотелось бы оказаться на месте человека, у которого убили жену и дочь» напомнил он. «Для полноты картины добавлю, что девочке было всего 6 лет». Улыбка на лице Грейс увяла. Лицо Монро сделалось непроницаемым, и он суховатым тоном продолжил. Примерно за год до смерти своих жены и дочери Харрисон бросил работу в детской секции и присоединился к организации «Харрисонский крест», в которой, как я выяснил, до этого работало несколько поколений мужчин из его семьи, «Незадолго до вступления Джеймса Харрисона в эту секту...» «Секту?» — недоуменно переспросила Грейс. «Религиозное движение», — нехотя поправился Монро. Разделяющее католические верования с той лишь разницей, что всякую нечисть...» Он сделал особый акцент на этом слове. И «Его участники, полагают, вполне реальный. Организация закрытая, достучаться до нее мне пока не удалось. Знаю только...» что располагается она в Арваде, Колорадо, и ее поддерживает не только местная церковь, но и полиция штата. Я нашел некоторые косвенные указания на то, что Харесанский крест даже сотрудничает с полицией по некоторым делам, в которых есть любой намек на сверхъестественность». Грейс скептически приподняла брови. «Полиция Колорадо нанимает их как экстрасенсов, что ли? Подробностей у меня пока нет» вздохнул Монро. «Я позвонил в Центральное полицейское управление Арвады, и мне ответили, что Джеймс Харрисон работает их консультантом, и проблем с законом у него нет. Эти ребята были готовы поручиться за него. Я пробовал дозвониться по домашнему адресу Харрисона или в этот крест, но трубку никто не взял ни там, ни там». «Интересный расклад», — хмыкнула Грейс. «Да», — мрачно согласился Монро. «Жаль только, что до Арвада отсюда одна дорога займет часов восемь. Да и полномочий на то, чтобы вести дела в соседнем штате, мне никто не даст. Тамошняя полиция палец о палец не ударит по моей указке, сама понимаешь. К тому же они явно дали понять, что будут поддерживать этого парня». «Что ж», — вздохнула Грейс, «Прежде чем объявлять его в розыск, давай обсудим, что еще у нас на него есть, кроме схожести фотографии с портретом, который был сделан со слов свидетелей». «Считаешь, схожесть может оказаться случайной?» «Я этого не утверждаю. Просто напоминаю, что чита Уиллу с не запомнила, к примеру, машину этого человека. Описывая, во что он был одет, они тоже путались». «Кто сказал, что черты лица нашего подозреваемого на портрете стопроцентно соответствуют действительности?» Стивен неуютно передернул плечами. «Мэри Уиллу – писательница. Она хорошо умеет описывать людей. А еще она – шокированная мать, у которой похитили дочь. И она готова сейчас сказать и сделать что угодно. Продемонстрировать любую уверенность и отбросить любые сомнения, чтобы полиция начала поскорее искать «Ривер». Лицо Монрони довольно вытянулось. «А Крис Келлер? Он ведь и писал того же самого человека». «А еще он говорил о вампирах», — напомнила Грейс. «Его адекватность на момент нашего разговора мы с тобой оба ставили под сомнение. Поэтому я бы не стала так напирать на версию, что нам нужен именно этот Джеймс Харрисон». Видя, что напарник помрачнел, Грейс смягчилась и пошла на попятную. Но проверить его все-таки необходимо. «Так что давай, рассказывай, что ты нашел». Стивен кивнул. Я наткнулся на несколько новостных статей, в которых указывается имя этого человека. У меня действительно сложилось впечатление, что полиция Колорадо ему доверяет, как доверяла его предшественникам, которые тоже работали в кресте. Грейс придвинулась ближе к монитору. «А давно эта организация существует?» «Почти сто лет!» — воскликнул Стивен. Создал ее Гарольд Харрисон, и после крест возглавляли исключительно члены его семьи. Так вот, незадолго до вступления Джеймса Харрисона в крест умер его отец Филипп. Обстоятельства смерти неизвестны, точнее, засекречены. «Ты думаешь, Джеймс Харрисон убил своего отца, чтобы занять пост главы религиозной организации?» «Нет, у него алиби есть». Монро внимательно посмотрел на напарницу и помедлил, прежде чем продолжить. «Послушай, я сейчас скажу то, после чего ты решишь, что мне пора к психиатру». Он нервно усмехнулся. «У меня есть мысль, связывающая воедино то видео в сети, на котором появилась Ривер Уиллу с нашим вторым неизвестным, смерть Марты и Джессики Харрисон десятилетней давности, саму суть работы Харрисонского креста и показания Криса Келлера» как, впрочем, и состояние его тела. Грэйз заинтересованно посмотрела на напарника. «Излагай, что если предположить, только предположить, что этот Харрисонский крест действительно охотится на нечисть или на тех, кого считает нечистью? Это объясняет то, почему Ривер Уиллу стала объектом внимания Харрисона. На видео, попавшем в сеть, «Явно видно, что наш второй подозреваемый ее укусил». Это могло стать для Харрисона сигналом к тому, чтобы искать эту девушку, ведь она вступила в контакт с нечистью, с вампиром. «Стивен», — мягко начала Грейс, но Монрок очнул головой. «Дай мне закончить. Я не говорю, что сам верю в существование вампиров, Грейс, но Харрисон и его организация в них верят. Для них то, что произошло во время аварии, являлась определенным сигналом. Учитывая связи в полиции и, возможно, возможно, связи в ФБР, для Харрисона не составило труда найти Ривер Уиллу. К тому же имя девушки было упомянуто в комментариях под видео. Дальше, сама знаешь, разыскать адрес несложно даже без связей в полиции, а уж при их наличии и вовсе расплюнуть. Учитывая специфику работы Харрисона и обстоятельства аварии на видео... «Мы получаем мотив для похищения Ривер Уиллу». Харрисон решил, что девушка может стать вампиром, поэтому ее нужно изолировать от общества и увезти. «И убить», — мрачно добавила Грейс. «То есть ты считаешь, что искать нам надо труп Ривер Уиллу? Но откуда тогда запись в журнале «Мотеля Черного Дрейка»? Харрисон явно приехал туда не с трупом девушки на руках. В номере следов борьбы нет». Нет вообще никаких намеков на то, что там держали жертву похищения. Учитывая то, что убегать им, скорее всего, пришлось в спешке во время мотельной бойни, думаю, Харрисону было бы несподручно удерживать заложницу и одновременно стрелять в Криса Келлера. Мы ведь предполагаем, что пистолет, из которого был застрелен Келлер, принадлежал тому же человеку, который ворвался на лоренс стрит 766. По крайней мере, это явно такое же оружие вздохнул манро «Здесь мне это не кажется совпадением. Так что да, я подозреваю, что это пистолет Джеймса Харрисона. Уверен, баллистический анализ подтвердит эту версию». «Тогда неясно как он управлялся со своей заложницей. Если только Ривер Уиллу чувствует себя заложницей. Возможно, Харрисон наобещал ей какое-нибудь чудесное исцеление от вампиризма, и она едет с ним добровольно». Грейс поджала губы. «Думаешь, она могла разделить его веру и последовать за ним?» «Судя по всему, Харрисон обладает неплохим даром убеждения и актерским талантом. Майкла и Мэри Уиллу он легко обманул, прикинувшись профессором Стэнфорда. Много ли нужно, чтобы запудрить мозги напуганной молодой девушки? Грейс неуютно передернула плечами. Но если под этим предлогом Харрисон мог заставить Ривер Уиллу добровольно уехать с ним из Лоренса, его собственная цель при этом вряд ли изменилась. Раз он считает Ривер Уиллу нечистью, почему же просто везет ее с собой? Почему он оставил ее в живых? Может, он реально полагает, что может излечить ее от вампиризма? Вколоть ей чесночную выжимку или заставить выпить пару литров святой воды? «Не знаю», — качнул головой Стивен. Фанатиков трудно понять, но я не удивлюсь, если он реально верит в нечто подобное. А, возможно, что-то пошло не так. Возможно, Харрисон ждет чего-то. Может быть, превращение, которого не произойдет. Потому что никаких вампиров не существует. То есть мы имеем дело со спятившим фанатиком, который похитил девушку и ждет, пока она превратится в монстра, чтобы ее убить. «Это не исключено», — кивнул Монро. «Остается вопрос. Кто же наш второй неизвестный? Я пересматривал видео уже, наверное, сотню раз. И знаешь, верь я в нечисть, как Харрисон, я бы тоже подумал, что этот блондин — мой клиент». «Но охотился Харрисон не за ним, а за Ривер Уиллу», — напомнила Грейс. стивену прямо помотал головой. «И я не об этом. Вспомни, что говорил Крис Келлер». Этот парень с видео ворвался к нему в дом через окно, на второй этаж. Криса Келлера из больницы тоже похищали через окно. Мы видим здесь общий почерк. Пусть он и граничит с фантастикой». Грейс нервно усмехнулась. «Если похитители человек на видео одно и то же лицо, как ему, черт возьми, удалось проворачивать такие похищения после того, как в него въехал внедорожник?» «Не знаю», — честно ответил Монро. «Может быть, у него есть брат-близнец, мстящий за его судьбу после аварии?» «И горячая любовница-врач, которая потом закрутит интрижку с этим братом, разумеется, тоже в отместку за своего возлюбленного», — картина проворчала Грейс. Стивен закатил глаза. «Издеваешься?» Грейс развела руками. «Просто у тебя получается какая-то мыльная опера, Стивен!» Монро со злостью прищурился, но быстро приподнял руки, показывая, что отбрасывает версию с мстительным братом и любовницей до лучших времен. «Ну хорошо. А может, у него врожденная нечувствительность к боли?» «Анальгезия?» — нахмурилась Грейс. «Это очень редкое заболевание». «Редкое, но ведь менее невозможное, чем вампиризм», — хмыкнул Монро. «Так или иначе, я все еще пытаюсь найти в этой истории хоть какое-то рациональное зерно». «Поэтому я пока и не считаю, что ты спятил», — улыбнулась Грейс. «Продолжай. У тебя есть еще соображения?» «Мне не дают покоя обстоятельства смерти и состояние тела Криса Келлера», — кивнул Монро. «Из всех трупов, что мы нашли в Гудленде, только Келлер был застрелен в голову. Только у него вокруг рта была кровь. И?» — он помедлил. «Вот сейчас ты сочтешь меня психом». И я не удивлюсь, если это не его кровь, а кровь других жертв мотельной бойни. Соответственно, на остальных трупах следы должны быть оставлены человеческими зубами. И вспомни само состояние тела Келлера, Грейс. Мы ведь разговаривали с ним. Мы знали, что он был жив еще как минимум полчаса после нашего ухода. Он не мог быть мертв в течение 36 и более часов на тот момент, когда мы нашли тело. «Даже если предположить, что его убили сразу после похищения, все равно температура на улице должна была тормозить процесс разложения трупа, а не ускорять его». Крейс вздохнула, понимая, что возразить ей здесь нечего. «И что же? Крис Келлер реально превратился в вампира и устроил бойню в мотеле? А потом его застрелили? Предположительно, бравый охотник на нечисть Джеймс Харрисон» инициалы которого значились в журнале «Мотеля». Грейс скептически прищурилась. «В этой твоей версии...» «С ума сойти! Я ведь называю это версией!» «Слишком много пробелов, Стивен!» «Мою версию легко проверить. Нужно просто посмотреть отчет патолога-анатома на предмет наличия укусов на теле Криса Келлера, а также узнать, животное ли нападало на людей в «Мотеле», или же это сделал человек». Под напором напарника Грейс решила сдаться. Она знала, каким он бывает упрямым, похлеще любой нечисти. И он еще говорит, что фанатиков трудно понять. «Не верю, что соглашаюсь на это, но хорошо. Мы это проверим». Стивен устало откинулся на спинку стула и потер руками лицо. Некоторое время Грейс молчала, затем заговорила. «А теперь...» «Если мы закончили играть в охотников на нечисть, я расскажу тебе, что удалось выяснить мне». Стивен встрепенулся. «А у тебя что-то есть?» «Есть. И если честно, не могу сказать, что это как-то противоречит тому, что тебе удалось найти». Я разговаривала с ортопедом Эмили Дженкинс, которая вправляла руку Крису Келлеру после перелома. Она рассказала, что была очень взволнована, узнав о похищении «Ривер», потому что Майкл Уиллу ее хороший друг и коллега. Доктор Дженкинс рассказала, что после того, как закончилась рукой Келлера, вышла из больницы выкурить сигарету и привести мысли в порядок. У стен больницы она встретилась с неизвестным мужчиной, назвавшимся Джонатаном Твистом, и этот человек интересовался обстоятельствами дела. Дженкинс рассказала, что Твист был с ней очень любезен и мил, выслушал ее и попытался успокоить. Никаких подозрений или опасений он у нее не вызвал. После он сказал, что ему нужно связаться со своим другом, который должен был встретить его, но не приехал. Дженкинс предложила ему позвонить из больницы, но Твист отказался, объяснив это тем, что больницы вызывают у него панический страх. Однако при этом ошиваться у стен больницы ему это не мешало. Стивен нахмурился. Грейс приподняла руку жестом прося напарника подождать с вопросами. Эмили Дженкинс позволила ему позвонить с сотового телефона своего мужа. О чем он говорил со своим другом, она не знает, потому что Твист удалился на безопасное расстояние, а когда вернул телефон, удалил с него звонок. «Детализацию звонков с этого номера ты, надо думать, уже заказала?» «Да», — кивнула Грейс. «И знаешь, что в этом всем примечательно?» «Звонок человека, подозрительно похожего на героя видеозаписи, был сделан не куда-нибудь, а в офис Дрейка Талоса». «Вот черт!» — воскликнул Стивен. «Лучше не скажешь», — хмыкнула Грейс. «Не знаю, что мы раскопали, Стивен, но, похоже, мы разворошили осиное гнездо».